Седьмая. Через четыре дня я стоял на горе Гимет, над мегаполисом Афины-Перей, над городами и предместьями, над домами, рассыпавшимися по равнине Аттики, словно мириады игральных костей. К югу простиралось ярко-синее предосеннее море, острова цвета светлой пемзы, а дальше на горизонте, в роскошной оправе земли и воды, вырисовывались горы Пелопонеса. Пелопоннеса. Безмятежность Великолепие, царственность. Слова затертые, но остальные тут не годились. Видимость была миль восемьдесят. Бескрайний величавый пейзаж просматривался четко, контрастно, как тысячи лет назад. Я чувствовал себя космонавтом, стоящим по колено в марсианском тимьяне под небом, не знающим ни облаков, ни пыли. Бледные руки лондонца. Даже они теперь казались иными, чужими до тошноты, давно им давно ненужными. В потоке среди земноморского света мир был невыносимо прекрасен, но и враждебен. Он не очищал, а разъедал. Так на допросе направляют в лицо прожектор, и уже виднеется пыточный стол в соседней комнате. И ты уже понимаешь, прежнее твое я сейчас сотруд в порошок. Была в этом жуть любви, ее духовная нагота, ибо я влюбился в Грецию мгновенно, прочно и навсегда. Но было и противоположное, почти паническое чувство бессилия, унижения, словно эта страна оказалась и прелестницей, чьим чарам невозможно противиться, и высокородной гордячкой, на которую только и остается, что смотреть снизу вверх. В книгах об этом недобром, цирцейном свойстве, отличающем Грецию от других стран, не пишут. В Англии между человеком и тем, что осталось от природной среды, с ее мягким северным светом, связь выморочная, деловая, рутинная. В Греции свет и ландшафт так прекрасны, навязчивы, сочны и своевольны, что, не желая того, относишься к ним пристрастно. С ненавистью ли, с любовью? Чтобы понять это, мне потребовались месяцы. Чтобы принять годы. Помню себя в тот же день у окна номера, куда меня поселил усталый молодой человек, представитель Британского совета. Я только что написал письмо Алисон, но уже мнилась, что она далеко. Не во времени или пространстве, а в ином измерении, у которого нет имени. Может, в реальности? Внизу, на площади Конституции, главное место встречи Афинин, толпились гуляющие: белые рубашки, темные очки, голые загорелые руки. Над столиками открытых кафе витал шелестящий говор. Стояла жара, как у нас в июле. На небе все так же не облачко. На востоке виднелся Гимет, где я был утром. Закатные лучи окрасили его склон в чистый нежно-лиловый цвет цикламена. Напротив, за россыпью крыш вставал темный, сплошной силуэт акрополя. Именно такой, каким его ожидаешь увидеть, и потому как бы не настоящий, благословенная, долгожданная неизвестность, счастливая, освежающая одиночество Алисы в стране чудес. Атофин Фраксоса восемь восхитительных часов на пароходике к югу. Остров лежит милях в шести от побережья Пелопоннеса. В окрестностях себе подстать. С севера и запада его могучей дугой обнимают горы. В долин востоке изящные, ломаные линия архипелага. На юге нежно-синяя пустыня Эгейского моря, простершаяся до самого Крита. Фраксос прекрасен. Другие эпитеты к нему не подходят. Его нельзя назвать просто красивым — Живописным, чарующим. Он прекрасен, явно и бесхитростно. У меня перехватило дух, когда я впервые увидел, как он плывет в лучах Венеры, словно властительный черный кит по вечерним аметистовым волнам. И до сих пор у меня перехватывает дух, если я закрываю глаза и вспоминаю о нем. Даже в Эгейском море редкий остров сравнится с ним ибо холмы его поросли соснами, средиземноморскими соснами, чья кора светла, как оперение в юрка. Девять десятых поверхности не заселены и не возделаны. Лишь сосны, заливчики, тишина, море. С северо-западного края у двойной бухточки притулился элегантный выводок беленых построек. Но, подплывая, видишь и два ляпа. Первый — это дебелая гостиница в греческо-эдвардианском стиле, над тем языком бухты, что побольше, столь же уместная на фраксисе как такси в дорическом храме. Второй, не менее резко выбиваясь из пейзажа, стоит межкрайних домишек деревни, как великан среди карликов. пугающий длинные здания в несколько этажей, напоминающие несмотря на фасад, отделанный в коринфском духе, фабрику. Сходство не только внешнее, в том мне пришлось убедиться. Не считая школы лорда Байрона, гостиницы «Филадельфия» и деревни, остров, все 30 квадратных миль, был девственно чист. Несколько серебряных масличных садов, заплатки террасного земледелия на крутом северном склоне, остальное – первозданный сосняк. Достопримечательности отсутствуют – Древние греки не жаловали воду из резервуаров. Из-за нехватки пресных источников на острове нет диких животных и почти нет птиц. Удаляясь от деревни, ты попадал в царство тишины. Редко, когда встречался в холмах зимний пастух, летом пастбище скудели, со стадом бронзово-брюхих овец или сгорбленная крестьянка со связкой хвороста или сборщик смолы, Таким мир был до появления техники. А может, и до человека. И каждое мелкое событие... Пролетел сорокапут, попалась незнакомая тропинка, заведнелся в морской дали Каик, так в Средиземноморье называют парусные суда небольшого размера, приобретало несоразмерную значимость, оттененное, выделенное, одушевленное одиночеством. Нигде больше нет такого блаженного чисто южного одиночества. Страх был чушь острову. Если его кто-то заколдовал, то нимфы, а не чудовище. Прогулками я спасался от школы лорда Байрона с ее душной атмосферой. Прежде всего, в самом этом занятии преподавать в пансионе с программой, составленной по образцу Итана и Харроу, чуть севернее место, где Клетимнестро убило Агамемнона, было нечто неистребимо абсурдное. Правда, профессиональный уровень учителей, заложников страны, в которой всего два университета, Митфорд явно недооценил, а ученики сами по себе ничем не отличались от своих сверстников в любой точке земного шара. Но к моему предмету они подходили слишком утилитарно. Интересовала их не литература, а техника. Пытаешься читать им поэта – именем которого названа школа, зевают. Объясняешь, как называются по-английски детали автомобиля, приходится за уши вытаскивать их из класса после звонка. То и дело они подсовывали мне американские руководства, пестрящие терминами, в которых я находил столько же истинно греческого, сколько в детских физиономиях, жаждущих, чтобы я пересказал им текст своими словами и ребята, и учителя тяготились жизнью на острове. Он был для них чем-то вроде исправительного поселения, куда они угодили по доверчивости и где надо работать, работать, работать. Я-то ждал, что нравы тут будут гораздо мягче, чем в английских школах. Оказалось, наоборот. Самое смешное считалось, что именно эта неукоснительная дисциплина Кротовья – неспособность оглянуться вокруг и делает школу типично английской. Может, грекам, присыщенным самыми красивыми в мире пейзажами, и полезно сидеть в подобном муравейнике? Я же просто не знал, куда деваться. Один или два преподавателя говорили по-английски. Многие по-французски, но сойти с ними мне не удавалось. Единственным, с кем можно было общаться, оказался Димитриадис – Второй учитель английского, исключительно потому, что владел языком свободнее прочих, понимал длинные фразы. Он сводил меня в кофейню, в таверны, и я стал разбираться в местной кухне и народных напевах. Но днем деревня почему-то выглядела убого. Множество заколоченных вил, редкие прохожие в тенистых улочках, приличная еда только в двух харчевнях, где видишь все те же лица ленялые Левантийской провинции, скорее из времен Оттаманской империи и Бальзаков Фески, чем из 1950-х. Митфорд был прав. Жуткая дыра. Раз-другой я зашел в Рыбацкий кабачок. Там было веселее, но на меня смотрели косы. Да и в греческом я не достиг таких вершин, чтобы понимать местный диалект. Я спрашивал о человеке, с которым Митфорд поссорился. Но все говорили, что ни о нем, ни о ссоре ничего не знают. Не знают и о зале ожидания. Митфорд явно не вылезал из деревни, и добром его никто не поминал. Как и других учителей, за исключением Димитриадиса. Приходилось мириться с отрыжкой англофобии, усугубленной политической ситуацией тех дней. Я стал пропадать в холмах. Коллеги мои и шагу бы не сделали без неотложной надобности. А ребята могли покидать школьную территорию, огражденную стеной, как колючей проволокой, только по воскресеньям, и им запрещалось углубляться в деревню дальше, чем на полмили. А в холмах пьянящий простор, солнце, безлюдье. Подталкиваемый скукой я впервые в жизни наблюдал природу, и жалел, что знаю ее язык так же плохо, как греческий. Новыми глазами я смотрел на камни, птиц, цветы, рельеф. И ходьба, плавание, здоровый климат, отсутствие транспорта, наземного и воздушного, на острове не было ни одной машины, вне деревни, асфальтированных дорог, самолеты появлялись над головой раз в месяц, закалили мое тело, как никогда раньше. Казалось, вот-вот... Я достигну гармонии между плотью и духом. Только казалось. Сразу по прибытии мне вручили письмо от Алисон. Очень короткое. Наверное, она написала его на работе в день моего отъезда. «Люблю тебя. Хоть ты и не понимаешь, что это значит, ты никогда никого не любил. Я всю неделю пыталась до тебя достучаться. Что ж, как полюбишь, вспомни, что было сегодня». Вспомни, как я поцеловала тебя и ушла, как шла по улице и ни разу не оглянулась. Я знала, что ты смотришь в окно. Вспомни все это, вспомни, я люблю тебя. Остальное можешь забыть, но это, будь добр, помни. Я шла по улице и не оглянулась, и я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю так, что с сегодняшнего дня возненавидела. Второе письмо пришло на следующий день. В конверте лежал разорванный чек. На одной половинке было написано «Спасибо, не надо». Через два дня пришло третье, полное восторгов по поводу фильма, который она посмотрела. Почти приятельское. Но заканчивалось оно так. «Забудь мое первое письмо. Я погорячилась. Теперь все в порядке. Долой сантименты». Конечно, я отвечал ей. Если не каждый день, то два-три раза в неделю. Длинные послания с извинениями и оправданиями. Пока однажды она не написала, оставь ты в покое наши отношения. Пиши о том, что с тобой происходит, об острове, о школе. Что у тебя на душе творится, я знаю, пусть себе творится. Когда ты описываешь что-нибудь, я представляю, что я с тобой, вижу то, что видишь ты, и не обижайся.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 Как-то я подумал, что бросил бы ее, если бы не остров. Писать ей вошло в привычку. Перестало быть радостью. Я уже не бежал к себе в комнату, чтобы уединиться после обеда. Нет, наспех корябал письмо в классе и в последний момент отправлял с ним мальчика к воротам отдать школьному почтальону. Закончилась первая четверть, и мы с Димитриадисом поехали в Афины.